Глава 33. Эльдар так и не понял, как очутился в лесу. Откуда вообще лес взялся на чердаке? Вот его не было, и вот он был. Стоят вековые сосны, или это дубы? С ботаникой у него никогда особо не ладилось. Главное, что лес был. Эльдар потрогал ближайший ствол, убеждаясь, что тот ему не примерещился. Шершавая кара рапнула ладонь, обожгла резкой болью, и Эльдар поспешно отдернул руку. «Твоюж!» Дерево загудело, и в этом гудении послышалась угроза. «Это все она, она и другие твари. Эльдар их видел и слышал, и все-все слышал». Он прикусил губу, заглушая крик, готовый вырваться из горла. «Мир меняется?» «Пускай. Магии становятся меньше и меньше одарённых. Исчезают люди Разве это плохо?» «Нет. Это... это ведь чудесно. Просто-напросто замечательно. Что плохого в том, что, наконец, будет восстановлена историческая справедливость?» «Ничего. Он поэтому и стрелять не стал. То есть сперва не стал, потому что стоял далеко и не был уверен, что попадёт». А еще что попав, уничтожит ту тварь, которая явно была главной, иначе прошлые не стали бы ее слушать. А они сидели и слушали, и... Очередное дерево преградило путь, а нога провалилась в маховую кочку. «Проклятье!» — прошипел Эльдар, но тихо, чтобы твари не услышали. И да, теперь он знал, он понимал, как ошибался. «Умные люди способны признать свою ошибку». А он умный человек, и тем больнее осознавать, что по незнанию, по недомыслию едва всё не уничтожил. Ему бы вернуться. Эльдар огляделся, пытаясь понять, куда идти. Если есть вход, то должен быть и выход. Так где же? Вернуться и подать доклад. Не только тем людям, которые возложили на Эльдара надежды. У них, конечно, была власть, но кроме власти были и желания. и они вполне могли бы пойти на навстречу собственным желаниям в ущерб интересам всего человечества. Личное порой берёт верх над общественным. Но Эльдар не допустит. Он выдернул ногу. «Думай. Вход там же, где выход. Только он стоял в стороне, когда всё вдруг переменилось, и теперь, похоже, несколько потерялся. И как быть? Кричать? Его найдут, но...» Удастся ли сделать вид, что он оказался здесь случайно? Ко всему дива... Его дива освободилась от красной ленты, и значит, будет зла. Эльдар был бы зол, если бы кто-то пытался подавить его волю. И не поверит, что всё делалось для её же блага. Определённо не поверит. Вторая кочка оказалась глубже. Ко всему под слоем мха прятались корни, меж которыми скользнула ступня. Эльдар попытался было выдернуть ногу, но корни вдруг сжались отпусти прошипел он дерево хотя вряд ли то могло его слышать он должен успокоиться выбраться найти вход или выход или хоть кого то из этих не людей заговор на лицо глобальный тварей против людей новая война в которой человечество может одержать оглушительную победу и в очередной раз мир переменится и не только союз Он лёг на живот, вывернулся, сунул руки в маховое одеяло, пытаясь нащупать те самые корни, между которыми угодила нога. Если подумать, то, зная, в каком направлении меняется мир, можно многое сделать. Скажем, прекратить финансирование заведомо провальных проектов, перенаправив на те, что ныне признаны бесперспективными. Эльдар тихонечко захихикал, представив, как удивятся те, кто полагают собственную власть незыблемой. Что они будут значить без силы? Нет, конечно, остаётся открытым вопрос, как долго та задержится в мире, если, скажем, решить вопрос глобально. Дивов немного, и одна единственная операция по зачистке могла бы... Пальцы нащупали корень, сбивая с мыслей. Конечно, от многого придётся отказаться, и переход будет болезненным, но кому, как ни Эльдару, верить, что разум человеческий способен... Корень вдруг дёрнулся и, распрямившись, обвил запястье. «Что за...» Он осторожно потянул, но... Липкий ужас пополз по спине. «Твари! Они знали! Они всё знали! Видели его! Слышали!» И решили избавиться. «Как?» Эльдар завыл. А корень медленно потянул его вниз, заставляя растянуться на мху, войти в этот мох, который оказался вдруг мягким, как пух. «Нет!» «Все не может закончиться вот так, не имеет права, не...» Он закричал, но крик вдруг рассыпался искрами, которых закружили, заплясали под пологом кроны. Их танец завораживал, и Эльдар, завороженный, упустил момент, когда вторую руку обвил тонкий корешок. А потом стало поздно. Мама была права. От нелюдей все беды. Ниночка плакала. Она сидела на горбатом корне и плакала, как-то невыносимо безобразно, шмыгая носом и растирая без того растертые щеки. Слезы катились градом, будто кто-то внутри Ниночки вдруг взял и вытряхнул разом все ее беды и горести. И не только ее. Теперь она понимала маму, которая слишком боялась, чтобы решиться на перемены, и слишком любила, чтобы сомневаться в отце. «Ведьма! Она так держалась его!» сколько смогла, и от силы отказалась, от себя. Ниночку родила, даже не столько родила, вымучила, ибо была совсем даже не молодой, но понадеялась, что справится. Отец, супруга, дети их, которые всегда-то смотрели на Ниночку, что на чужую. Скажи спасибо, что не гонят. Но ведь и вправду не прогнали, — сказал ей кто-то и обнял, и с другой стороны тоже. Тонкие детские руки сомкнулись горячим кольцом. «Не любили?» «Это бывает», — Розочка смотрела на неё взрослыми глазами. «Но это их беда, а не твоя. Ты это будешь любить?» «Кого?» «Кого-нибудь, пока не знаю, но кого-нибудь будешь, правда, Машка?» Машка серьёзно кивнула и нахмурилась. «Нет», — Ниночка замотала головой, — «не надо наперёд, а то вдруг спугну». Машка пожала плечами, а Розочка сказала. тот родник есть. Пойдём. Умоешься!» Родник свернулся серебряной змеёй в чаше из корней. И Ниночка наклонилась, селась разглядеть собственное в ней отражение, но не смогла. Вода была тусклую. «Умойся!» Розочка опустилась на край родника и сунула в воду руку, а потом подняла, позволяя каплям стекать в стеклянную поверхность воды. «А то ещё тётю Леру помыть надо, и дядю Ингвара». «Большой», — вздохнула Машка. «Так двоепостасный же, он добрый и горячий ещё, спать рядом хорошо, безопасно». Это было сказано совершенно серьёзно, и Машка, подумав, кивнула, соглашаясь, что если тепло и безопасно, тогда да, тогда можно быть большим, и даже с клыками. Ниночка осторожно коснулась воды. Ледяная, холодная, до того ледяная, что даже жарко становится от этого прикосновения, но слёзы убирает. А ещё этот обжигающий холод заставляет кровь кипеть, и Ниночка, какая из неё ведьма? Недоразумение одно. Настоящие ведьмы, они ведь другие, как тётушка. Нет, совсем другие. Совсем-совсем. Она наклонилась к серебряной воде и сделала первый глоток, понимая, что никогда-то не напьётся досыта. А деревья над головой зашелестели, зашуршали, и когда Ниночка разогнулась, поднялась с колен, то увидела лист. Лист был дубовым и золотым. Не по цвету, но по ощущению тяжести и металлической гладкости. Его хотелось трогать и гладить, гладить и не отпускать. Никогда и ни за что в жизни. «Ниночка и не отпустит. Наверное. Точно». Она опустилась на мох, зачарованная этим листом, а потому не заметила, как переглянулись девочки. «Ей надо», — сказала Машка, шмыгнув носом. А Розочка согласилась и ласково погладила Ниночку по руке. Но та не заметила. Она разглядывала прожилки на листе, в которых настоящие ведьмы слышат мир». видят мир, и, возможно, им тоже в тонких линиях на золотой поверхности листа мерещится всякое. Оно, конечно, не стоит воспринимать всерьёз, но пока здесь и сейчас, пока всё равно заняться нечем, почему бы не прочесть мир? Эвелина замолчала, совершенно обессиленная и столь же совершенно счастливая. Эвелина не знала, сорвала ли голос, пусть и так, неважно. Главное, что она спела самую важную песню в своей жизни. Правда, она так и не поняла, почему эта песня была важна. И пальцы коснулись лица полупрозрачных перьев, которые на ощупь казались мягкими, что пух. Но, наверное, пух на лице — это не совсем то, чего ждут от женщины. «Ты прекрасна», — сказали ей. сейчас «Всегда». «А ты? Упырь?» «Да». Матвей склонил голову, признавая за собой вину. «Ты знал?» «Знал. Скажем так, вряд ли в упырином роду есть шанс родиться кем-то еще». В глазах его появилось то самое тоскливое выражение, что было хорошо знакомо Эвелине. Правда, видела она его лишь в зеркале, но... Не стоит беспокоиться. сказал Матвей. «Я не буду мешать тебе. Если захочешь уехать отсюда, пускай. Помогу. Есть связи. И тебе рады не будут, но примут. Что в Москве, что в Ленинграде, где захочешь. А там хватит одной песни, чтобы в тебя влюбились». Он замолчал. Упырь. Что Эвелина вообще знает об упырях? кроме тех историй, которые принято рассказывать ночью и непременно шепотом для пущего страха. «Ты меня бросаешь?» «Ну, уже нет. Может, у неё и перья на лице, и крылья есть, но это же не повод, право слова и вообще». «Ты мне обещал», — сказала она, хмурясь, и перья, кажется, зашевелились, «жениться или передумал». «Никогда, но...» «Ты видишь, кто я?» «Видит. И это странно, потому что он, пожалуй, единственный, кто не изменился. Почти. Разве что стал ещё более некрасив, чем обычно». «Упырь?» — спросила она. «Упырь. В детстве матушка пыталась меня прятать, но это сложно. У обычных людей мы вызываем подсподный страх и отвращение». «Я не человек». Велина подняла руку и длинные перья скользнули, обнажая запястье. Интересно, а летать она сможет, или крылья ей даны так, для красоты? Мне было пять, когда матушке сделали предложение, от которого она отказываться не стала. К счастью, она была разумной женщиной. Так я оказался в специнтернате. Выяснилось, что и мою силу можно использовать. Он замолчал, а Эвелина просто смотрела. Разглядывала, понимая, что не позволит этому мужчине совершить глупость. Хватит уже с неё ожиданий. И надежд. Сцена? Какой в ней смысл, если петь не для кого? Может, поэтому бабушка и оставила ту, свою? Потому что поняла, насколько она не нужна? Я стал вести допросы. Я не менталист. Но иногда тонкая работа и не нужна. Достаточно надавить на человека его собственным страхом. Или выпить. Или... Я делал много такого, чем не горжусь. Не ты один? Когда началась война, я... Мою силу использовали. Страх передо мной порой оказывался сильнее страха смерти. Моя сила тоже росла. Чем больше смертей вокруг, тем... Ты устал? Устал. Сознался он, опуская голову. «Я сильно устал. Ещё тогда. Но оказалось, что после войны тоже хватает работы, что много есть тех, кто не рассчитывал на подобный исход, и тех, кто ещё тогда, во время войны, не все воевали на стороне Союза. Он сжал руками голову, будто желая раздавить её. Оказалось, что я... Пусть и не маг разума, не способен влезть в чужую голову, но вот кровь на руках вижу хорошо. Она разная. Кровь. Одно дело, когда человек убивают в бою, и совсем другое. У крови сотни тысяч оттенков, у боли не меньше. Я разбирался. Я создал отдел, который искал предателей и палачей. Но я и сам был палачом. Не предателем? Нет. И всё-таки однажды я понял, что больше не могу, что сила моя требует контроля, а меня больше не хватало. Я не хотел. И тебе предложили уйти? Отдохнуть. Заслуженный отпуск. И ты? Решил, что стоит и вправду отвлечься. Но я действительно не собираюсь мстить. Я упырь, но порядочный. Порядочный упырь. Он сумел кривовато улыбнуться. Звучит довольно двусмысленно. Зато правда. Когда я услышал, как ты поешь, я, я впервые смог заснуть спокойно. А когда ты спела только для меня, я подумал, что, возможно, тоже имею право на счастье, что дед знал что-то, о чем никому не сказал, что, если не ты, то... А невеста? Она вообще была? Была. Её нашли. Одобрили. Пообещали многое, как я полагаю. Но оказалось, что и обещанного недостаточно, чтобы преодолеть отвращение ко мне. Знаешь, Эвелина почти решилась. Может, обнимать кого-то крыльями не слишком удобно. Кто бы знал, до чего тяжелы перья. По-моему, она просто дура. А ты? Только попробуй сбежать. А вот пух на лице целоваться не мешает. Совершенно. Антонина хотела бы уйти. В этом лесу она чувствовала себя неправильной. Бывает такое вот, просыпаешься утром, понимая, что весь-то нынешний день пойдёт не так, не по плану. И чаще всего так оно и случается. Она бы сбежала. Но разум подсказывал, что бегать по этаким местам не самая разумная идея. Пахло лесом, землёю, листвой и чем-то ещё, да нельзя раздражающим. Антонина лесов не любила. Пугали они своим равнодушием, этакой отстранённостью. Да и тропы лесные, не чета городским, в них провалиться легче лёгкого. Вот и... Она тряхнула головой, пытаясь избавиться от мыслей. «Присядешь?» Лёшка глядел снисходительно, будто догадывался и о мыслях Антонины, и о страхах её... А она вовсе даже не боялась. Так, опасалась немного. Опасение — это же не страх? Не знаешь, надолго ли мы тут? Она решила, что притворяться, будто не слышит и не видит этого типа, бессмысленно. А стало быть, глупо. Глупо уже выглядеть не хотелось. Без понятия, но хотя бы спокойно. Это точно. Лес шелестел. убаюкивая, и расползалось внутри вот такое, позабытое изрядно ощущение покоя. Антонина опустилась на корень, вытянула ноги, потрогала отцовский перстень, который сидел на пальце свободно. «Здесь, пожалуй, и снять получится. Может». «Кто ты?» — спросила она человека, что устроился прямо на маховой подстилке. Сел, ноги вытянул, уставился на нее круглыми, чтоб ложки, глазами. «Сумеречник, как и ты. Я не совсем, чтобы мама была, а отец — человек, маг». «И зачем она это рассказывает, будто оправдывается?» «Это не так и важно. Кровь ведь проснулась?» Антонина пожала плечами. «Едва ступила на тропу, стало быть, кровь и вправду проснулась. Ты просто очень молоденькая ещё и необученная», — сказал он мягко. И захотелось то ли пинка отвесить, злость вымещая, то ли расплакаться от этой же злости. «Твоя матушка давно ушла?» «Давно. это ты жила одна?» «Одна. Вот что ему легче станет, если Антонина о своей жизни рассказывать примется. Да и нормальная у нее жизнь, не хуже, чем у прочих. Может, конечно, она и не геройствовала, и жила не сказать, чтобы честно, но убивать не убивала». одной плохо. Я привыкла. И это плохо, что привыкла. На ту сторону вообще соваться в одиночку не след, а то и заблудиться можно. Чего тебе от меня надо? Выходи за меня». «За тебя?» Не то чтобы Антонина удивилась. В конце концов, Тонечка была девочкой симпатичной, в неё и влюбиться можно, но вот что-то слабо верилось. «Нас мало осталось». — сказал Алексей серьёзно. Он сидел и глядел на неё без нежности, без любви во взгляде, но так серьёзно, что от этого взгляда стало вдруг неловко. И мне не хотелось бы, чтобы «Сумеречники» вовсе исчезли. Да и ты... Ты умная и с характером. Такую женщину сложно найти. Это он что, хвалит? Нет, Антонину и прежде хвалили-то, когда случалось выполнить заказ быстро. За дела свои не бойся, подчищу. Что до конторы, то сотрудничать время от времени придётся, это само собой, но лишний раз беспокоить не станут. То есть ты из конторы?» Он склонил голову. «И... искал не тебя, но тех уродов, которые девочек на камни переводят. Нашёл. Получат вышку, тут думать нечего. С этой стороны вопрос закрыт». Он глянул туда, где мхи поднимались бугром, этакую кочкой до отвращения характерного вида. Это значилось в разработке, но возникли определённого рода вопросы. Спина похолодела, и руки задрожали. Не то чтобы Антонина полагала себя всесильную, нет, она знала, что рано или поздно ею заинтересуются, но всегда полагала, что случится это ещё не скоро. А если случится, то она сумеет. Если я откажусь, я буду огорчён. И не только я. Но бояться не надо. Говорю же, нас немного осталось. Внушение сделают и отпустят. В конце концов, крови на твоих руках нет, а остальное приглядывать станут. Вероятно, предложат работу или учёбу, или сменить место жительства. Всё-таки связи у тебя опасные. А потерять такую фигуру по глупости никому-то неохота. Фигуры себя ощущать не хотелось. «Послушай». Он тихонько вздохнул. «Я не хочу тебе врать. И не буду. Я не влюблён. Не так, чтобы до безумия. Для безумия я слишком старый и видал. От любви с ума сходить может и приятнее, но я не умею. И не могу обещать, что это вот любовь случится. Ты мне симпатична, ты красивая и умная. Что до твоего прошлого? то Вариантов у тебя было немного». «Он и про это знает? Что он вообще знает?» И неприятно, страшновато, потому как получается, что она, Антонина, оказалась слишком самоуверенной, не почувствовала опасность, не... Ты выжила и сумела не замораться в крови. Это о многом говорит. Со своей стороны я могу обещать, что буду относиться к тебе с уважением. Наверное, это многое. Куда больше, чем получают многие женщины. Брак будет законен. Если хочешь, уедем. Куда? Не знаю. В Ленинград, в Москву, к морю или на север. Вот так просто? Вот так просто, подтвердил Алексей. На самом деле нет причин усложнять. Мне работа найдётся везде, да и... Сейчас полегче стало, по сравнению с тем, как оно было после войны. Так что отпустят. К морю. А и вправду, почему бы не поехать к морю? Свой дом... чтобы выбеленные стены и крыша красная. Почему-то хотелось именно с красную. Берег, круглая галька, которую можно собирать в карманы. Откуда вылезло это воспоминание? Но она, Антонина, точно знает. Был и берег, и галька, и кипящий прилив, что оставлял на гальке клочья пены. Мама. Мужчина, рядом лица которого не разглядеть. Совсем большая стала». Он подхватывает Антонину и садит себе на шею. «Видишь корабль? Там вон, далеко. Паруса». И они смотрели. Сначала на эти паруса, потом на чаек, ещё на море, которое менялось. И день этот чудесный длился и длился, а потом закончился и спрятался в памяти, чтобы выбраться в самый неподходящий момент. Антонина сглотнула. «К морю», — решилась она. «Сначала к морю». Чем я буду заниматься? А чем ты хочешь? Не знаю. Стоило принять решение, и даже дышать легче стало. Меня как-то никогда особо не спрашивали. Тогда подумай. У моря хорошо думается. Он подал руку. И Антонина коснулась зыбких холодных пальцев. У меня есть дом в Крыму. Маленький стоит в стороне от города. Иногда нужно просто отдохнуть от людей вообще. Там вполне можно жить. Жить можно везде, но по-разному. Зимой там довольно неприятно, но весна в Крыму наступает рано. Наверное, Антонина всё-таки была чёрствой женщиной, если её воображение не воспользовалось ситуацией, чтобы нарисовать умилительную картину с домиком, морем и мужчиной, который пока просто был рядом. Пожалуй, это уже много. Больше, чем предлагали ей те, кто был до него». Там хорошо отдыхать и думать, и учиться тоже. «Чему?» «Изнанка не только для троп годится. Это тонкий мир со своими законами, и, как в любом мире, незнание их не освобождают от ответственности». «Ты давно?» «Лет семи. Но меня родители выводили и учили. Они будут рады с тобой познакомиться». «Они живы?» «Почему-то стало страшно». Но его пальцы осторожно сжали руку. «Живы, что им станется? Чем дольше существует сумеречник, тем больше у него силы и возможностей». «Но мама ушла. Она не была сильной или...» «Я знаю про твою мать. Её некому было учить». «Да, наверное. И получается. И тебя тоже», — сказал Алексей, руки не выпускает, держит. Дело не в том, что ты полукровка». Если разобраться, то их вовсе не бывает. Чья-то кровь оказывается сильнее, и всё. Дело в том, что ты что-то умеешь, и это тоже хорошо, но... Мало? Мало. Она заблудилась. Там. Антонина сказала это, отвернувшись, чтобы не видеть его жалость. Нечего жалеть. У неё-то, если подумать, всё хорошо и почти даже замечательно. Её можно будет вернуть? Не знаю. Он сжал пальцы. Нужно поговорить с отцом и с мамой. Мужчинам легче прокладывать тропы, а женщины более чувствительны. С одной стороны, времени прошло много. С другой, если она провалилась на глубину, то время там понятие очень условное. Можно попробовать сделать поиск по крови, но когда ты сама сумеешь. Не потому, что я или они не хотят помочь. Нет. Но я с ней не связан, я не услышу ответ. А ты вполне. «И ты не станешь отговаривать?» «Нет». «И...» «Могу принести клятву на крови. Без неё всё равно не поверишь». Антонина пожала плечами. «Так и есть. Не поверит. Из клятвы тоже не поверит, потому что видела, как клятвы нарушались, в том числе и на крови. Да и вообще. Жизнь у неё такая, которая весьма способствует развитию недоверчивости к окружающим людям». «Ясно». Но с другой стороны ты не избегаешь и уже хорошо. Наверное, для него. А вот для Антонины она ведь привыкла мыслить здраво, и теперь надо просто сесть и подумать. Да, согласие она дала, но забрать его просто. И уйти. И он отправится следом? Она бросила косой взгляд на сидящего мужчину, который притворялся спокойным, но Антонина ощущала эхо его эмоций. и спокойствия в них не было. Неужели переживает? Похоже. Искать бросится. И что дальше? Найдёт. А потом снова и снова, и он прав в том, что знаний Антонине не хватает. И это плохо. С другой стороны, прятаться придётся не только от него. Она крутанула кольцо, которое взяла и слетела. Упала в мох, чтобы под него же провалиться. Вот ведь... Кольцо можно считать сгинувшим навек. И что это значило? Ровным счётом то, что переделы собственности не избежать. И как знать, не избавиться ли от неё просто на всякий случай? Или же решат оставить, сочтуть полезной и... Матушка ведь не по своей воле наизнанку выглядывала. Заставляли. И Антонину заставят. Выбор невелик. «Хорошо», — сказала она. Но договор мы всё-таки заключим. Кто бы сомневался, это Алексей произнёс в сторону. «Звать-то тебя как, если на самом деле?» «Лёхой. Можно Лёшкой? По-полному не люблю, но если нравится...» Антонина пока не знала, что именно ей нравится, однако собиралась выяснить. «Как-нибудь потом, в ближайшем будущем...»